После Пасхи Эдди Бэби стал ходить к Витьке на тюринку очень часто. Оказалось, что бражку бабка делает не только на праздники. Холодная, коричневая, похожая на безобидный квас и взрывчатая бражка стояла в сенях дома Немченко круглый год. Всю весну и лето Эдди Бэби помнит себя, сидящего рядом с Витькой и подпевающего его гармошки. Витька также играл на гитаре и учился играть на трубе. Витька мечтал стать музыкантом в ресторане, а Эди Бэби было просто приятно петь тюринские песни, которые он узнал от Витьки. Некоторым песням было по меньшей мере лет 50, но почти все песни были блатные. О тюрьме, о радости выйти из тюрьмы и даже о радости опять войти в тюрьму. И о любви, конечно. Тюрьма и любовь – вот что занимало тюринские умы и сердца. Прокурор затребовал расстрела нам, пел Витька, и у Эдди сжималось сердце. Он переносил всю ситуацию на себя, ему казалось, что это Костя и ему прокурор затребовал расстрела, и что это он и Костя и Гришка сидят на скамейке в жарком нарсуде, где видно было, занавес качался, слышно было, как муха пролетит. Все детали песни, несмотря на их кажущуюся банальность, были удивительно точны. Эди приходилось не раз бывать в жарком нарсуде. Он был действительно всегда жарко натоплен, даже летом. А от обилия горя, обилия родственников, подсудимых, выделяемых ими эмоций, слез, воплей, обмороков, в нарсуде бывало невозможно дышать. И Эдди прекрасно знал, какая страшная тишина воцаряется, когда выходит, наконец, судья, и все стоят, и судья прокашливается, чтобы зачитать приговор. И какой взрыв радости, когда вдруг пятнадцать лет вместо расстрела. Вижу, нам защитник улыбается, из кармана вынув пистолет. Вижу, нам судья переменяется, главный обвиняет на пять лет. Матеря от радости заплакали, даже улыбнулся нам конвой. Что ж ты не пришла, голубоглазая, и не попрощалась со мной? Сука голубоглазая, думает Эдди без зло, она изменила мне. Но ничего, убеждает себя Эдди, я убегу с Колымы и отомщу. Отомщу. Убежал же Толик ветру в скалымы значит, можно убежать. Приду и грозно стану в её дверях. Ну что спрошу, Светка?